Канасуба, Глава 3, часть 2. Текст читает отсоров. Через несколько дней после экстренного квеста по охоте на капусту, вся пойманная капуста была уже распродана. и Искатели приключений получили свои награды. Эй, казума, Казума, взгляни! Я много заработала, и поэтому попыталась улучшить свое снаряжение, которое в ремонт сдала. Ну что, как оно? В невероятно переполненной получавшими вознаграждение авантюристами гильдии Искателей приключений, Даркнес радостно показывала мне свои доспехи, вернувшиеся из ремонта. Если сказать простыми словами, Казума бежалостен в любом месте и в любое время, даже я бы хотела слышать такие комплименты, сказала Даркнес удрученно. А я-то откуда мог знать? Так или иначе, Ну, тут кое-как от кого проблем вообще-то еще больше, чем от тебя. Так что мне просто некогда. Не могла бы ты, пожалуйста, позаботиться об извращенке, которая становится хуже, чем ты. О, о, я не могу это выдержать. Магическая мощь этого посоха. Она сделана из монотита. Это цвет, это сияние. Мегумин обнимала свой украшенный посох и терлась об него лицом. Монотит – это довольно редкий металл, которому приписывают особые свойства. Изготовленные с его использованием посохи будут насылать более мощные заклинания. Усилив посох на полученные деньги, Мегумин вела себя таким образом уже довольно давно. Я слышал, что сила заклинания взрыва увеличилась на 10 или около того процентов. Зачем ты усиливаешь заклинание взрыва, которое так уже слишком мощное? Не стоило ли тебе бы вместо этого очень более удобную магию? Конечно, я много хотел у нее спросить и много хотел сказать, но в действительности у меня не было желания слишком волноваться из-за нынешней Мегумин, и поэтому я решил проигнорировать ее. Я уже был доволен полученной мной наградой. Даркнесс, которая приманивала увязавшихся за капустой монстров, Мегумин, которая уничтожала этих монстров единственным заклинанием. И Аква, которая гоняла за капустой сама по себе, не заботьтесь вообще о других. В общем, мы решили не делить поровну заработанные за капусту на охоте и получить свои награды, в общем-то, раздельно. Это предложила вообще-то сама Аква, которая собрала второй после меня урожай. И сейчас она ждала своей очереди, чтобы получить деньги, но. Что вы сказали? По подождите! Постойте! Разнесся по гильдии голос Аквы. Терпеть такое не могу. Как и ожидалось. Аква спорила с девушкой у стойки. Она схватила работницу гильдии за воротник. И, и просто протестовала. Почему здесь всего 50 тысяч эрис? Вы знаете, сколько капусты я поймала? Да больше 20 кочанов! Просто сказать это но. Чего? Аквасан, в основном, ты принесла только салат. Как, как салат? Да как он влез туда? Ну, вообще-то я бы хотела спрашивать это у вас. Судя по их разговору, с вознаграждением была кое-какая проблема. Вероятнее всего, Аква поняла, что спарить было просто бесполезно. И спрятав за спиной руки, подошла ко мне с улыбкой. Эй, Казума, а сколько ты получил за квест? Ну, чуть больше миллиона. Миллион? Аква, Даркнесс и Мегумен были невероятно ошеломлены. Вероятно, я заработал свою первую бадью золота и на этом внезапном в квесте. Пойманные мной кочаны были в основном высокого качества и давали много очков опыта. Вот что значит разница в параметре удачи. Как бы это сказать? Я всегда считала тебя просто великолепной личностью. Так, не старайся понапрасну. Если не знаешь, как мне подольстить, лучше не пробуй. Позволь сначала мне сказать кое-что. Я уже решил, что потрачу деньги, но тебе ничего из этого не дам. Когда я прервал Акву, улыбка на ее лице застыла. Казума! А я думала, что получу за квест много денег. Вообще-то, я потратила все последние деньги за вчерашний день. Я рассчитывала заработать много денег, поэтому задолжала около сотни тысяч аэрис в этом баре. Мне не удалось. Так что... Я хотела это сделать за счет награды. Я толкнул цепляющуюся за меня Акву. Приложив руки к вискам, я задался вопросом. Почему же она не может тщательно все продумывать? Да мне все равно, это же ты хотела, блин, а не я, чтобы каждому достала свои честные награды. Так или иначе, мне нужно было найти базу для себя. Продолжать оставаться в конюшнях не слишком комфортно по мне, не так ли? Обычно авантюристы дома не покупают, потому что они ищут стабильности, а просто много путешествуют. Достигших успеха авантюристов было вполне себе немного, а большая же часть едва зарабатывала на жизнь, так что было... Такое одно из причин. Вообще, честно говоря, невозможно победить короля демонов с такими-то спутниками, так что я был на грани того, чтобы просто сдаться. Дело борьбы с армией короля демонов должно было оставлено тем, Кому послали сюда раньше меня. И кому были дарованы мощные способности и амбандирование. В конце концов, у меня был просто базовый класс, который мог взять кого угодно. Слабейший класс – авантюрист. И в отличие от тех, кто готовился стать авантюристом с самого начала, все мои характеристики были на низком уровне. Вообще, на самом деле, я обыватель. Ну, каких полного рук. Удовлетворив свой интерес к приключениям, Я решила остановиться просто в безопасном месте, ну и с удовольствием проводить свои дни в безделье. В связи с этим я собирался найти маленький домик, чтобы снимать его или купить, если он будет довольно-таки дешев. Но похоже, крепко вцепившаяся в меня аква была просто готова расплакаться. Только чтобы я могла расплатиться С долгом я знаю знаю, что Казума Это парень хороший Я знаю, что ты делаешь Я понял, я понял, отцепись! 50 тысяч это совсем мелочь. Я действительно понял, так что умолкни уже!